Уже с восьми часов заняты были не только пять тысяч сидячих мест королевского цирка, но даже пролеты и галерея заполнились демонстрантами. А снаружи на узких улицах кругом цирка кишела огромная толпа народа по подсчетам восторженных активистов уже не менее пяти или шести тысяч человек. Жаку и его друзьям с большим трудом удалось расчистить себе проход и проникнуть в зал. Официальные лица, задержавшиеся в Народном доме, где продолжало заседать бюро интернационала, еще не прибыли. Передавали, что обсуждение проходило довольно бурно и что оно затянется надолго. Кир Харди и Ваян... Изо всех сил старались добиться от собравшихся делегатов принципиального согласия на превентивную всеобщую забастовку и твердого обещания от имени представляемых ими партий, что они будут активно работать у себя на родине над подготовкой к этой стачке, для того чтобы в случае войны «Интернационал» мог действенным образом воспрепятствовать воинственным планам правительств. Жорес энергично поддержал это предложение. И ожесточенная дискуссия по этому поводу велась с самого утра. Сталкивались все время одни и те же точки зрения. Одни соглашались в принципе на всеобщую забастовку в случае наступательной войны, но так как в случае войны оборонительной страна, парализованной стачкой, с неизбежностью подверглась бы нашествию агрессора, они утверждали, что народ, подвергшийся нападению, имеет право и даже обязан Защищаться с оружием в руках. Большая часть немцев, очень многие бельгийцы и французы, думали именно так и ограничивались тем, что искали ясного и не вызывающего сомнений определения, при каких условиях та или иная держава является нападающей. Другие, опираясь на историю и извлекая убедительные аргументы из статей, появившихся за последние дни во французской, немецкой и русской печати, тенденциозно извращавших факты, утверждали, что войны в целях законной самозащиты — это миф. «Правительство, решившие вовлечь свой народ в войну, — говорили они, — всегда находит какой-нибудь способ либо подвергнуться нападению, либо выдать себя за жертву нападения. И для того, чтобы не допустить такого маневра, необходимо, чтобы принцип превентивной забастовки был провозглашен заранее, так, чтобы ответ на любую угрозу войны оказался автоматическим. Необходимо, чтобы этот принцип был немедленно принят социалистическими вождями всех стран, принят единогласно, и так, чтобы уклониться от его проведения в жизнь, было невозможно. Тогда сопротивление войне, единственно эффективное, сопротивление путем прекращения всякой работы, может быть в роковой час организовано повсюду и одновременно. Результаты этих прений, решавших, быть может, грядущую судьбу Европы, были еще неизвестны. Жак почувствовал, что кто-то толкает его локтем, то был Сафрио, который заметил его и пробрался к нему. Я хотел рассказать тебе о замечательном письме, которое Палацоло получил от Муссолини, сказал он, вытаскивая несколько сложенных листков, которые были заботливо спрятаны у него на груди под рубашкой. Самое лучшее я списал. А Ричардли перевел его очень хорошим стилем для фонал. Вот увидишь. Кругом царил такой шум, что Жаку пришлось приблизить ухо к самому рту Сафрио. Слушай. Сперва вот это. Благодаря войне буржуазии ставит пролетариат перед трагическим выбором. Либо восстать, либо принять участие в бойне. Восстание было бы живо потоплено в крови. А бойня маскируется благородными словами, такими как долг, родина. Ты слушаешь? Бенито пишет также. Война между нациями — это самая кровавая форма сотрудничества между эксплуататорскими классами. Буржуазия довольна, когда она может заклать пролетариат на алтаре Отечества. «Интернационал! Вот к чему неотвратимо приведут грядущие события!» «Да, — произнес он звонким голосом, — Бенито хорошо сказал, «Интернационал — вот наша цель!» «И ты сам видишь, интернационал уже достаточно силен, чтобы спасти народы! Ты видишь это здесь сегодня вечером!» единство пролетариата Залог мира во всем мире. Он выпрямился. Глаза его блестели. Он продолжал говорить, но все усиливавшийся шум не давал Жаку разобрать его слова. Толпа, сгрудившаяся в этой удушающей атмосфере, начинала проявлять нетерпение. Чтобы занять ее чем-нибудь, бельгийским активистам пришла в голову мысль запеть свою песню «Пролетарии, объединяйтесь», которую вскоре подхватили все. Каждый голос, сперва неуверенный, находя поддержку в соседе, становился тверже. И не только каждый голос, каждое сердце. Эта песня создавала некую связь, становилась полнозвучным, конкретным символом солидарности. Когда, наконец, долгожданные делегаты появились в глубине цирка, весь зал поднялся, как один человек, и раздался приветственный крик, радостный, дружеский, полный доверия. И внезапно, без всякой подготовки, без всякого сигнала, интернационал, вырвавшись из груди всех собравшихся, покрыл собою шум приветственных кликов и рукоплесканий. Затем, по знаку Вандервельде, который председательствовал, пение прекратилось, словно нехотя. И пока понемногу устанавливалась тишина, все головы поворачивались к этой фаланге вождей. Их силуэты знакомы были толпе, по фотографиям в партийных органах. Одни указывали на них пальцами другим, шепотом назывались их имена, все страны присутствовали на перекличке. В этот роковой час жизни европейского континента вся рабочая Европа была здесь, была представлена на этой маленькой эстраде, которой устремлялись 10 тысяч взглядов, исполненных одной и той же упорной и торжественной надежды Эта коллективная уверенность, передававшаяся от одного к другому как зараза, еще усилилась, когда из уст в Андервельде собравшиеся узнали, что бюро постановило собрать в Париже не позднее 9 августа тот знаменитый конгресс социалистического интернационала, который сперва намечался на 23 в Вене. От имени социалистической партии Франции Жорес и Гетт взяли на себя всю ответственность за его организацию и, призывая на помощь всех прочих, намеревались придать этому съезду, посвященному вопросу пролетариата и война, исключительное значение. «В момент, когда два великих народа могут быть брошены друг против друга», воскликнул Вандервельде, «мы являемся свидетелями не совсем обычного зрелища, представители профессиональных союзов, И рабочих объединений одной из этих стран, избравшей их более чем четырьмя миллионами голосов, отправляются на территорию нации будто бы враждебной, чтобы побрататься с нею и заявить о своей воле сохранить мир между народами. Газе, социалистический депутат Рейхстага, встал среди рукоплесканий. Его мужественная речь, казалось, не оставляла ни малейшего сомнения в искреннем стремлении к сотрудничеству со стороны социал-демократов. Австрийский ультиматум явился настоящей провокацией. Австрия желала войны. Она, видимо, рассчитывает на германскую поддержку. Но германские социалисты не считают, что пролетариат связан с секретными договорами. Германский пролетариат заявляет, что Германия не должна вмешиваться «Даже если в конфликт вступит Россия». Каждая фраза его прерывалась восторженными кликами. Ясность и четкость этих заявлений у всех вызвали облегчение. «Пусть противники наши остерегаются», — вскричал он в конце своей речи. «Может случиться, что народы, уставшие от нищеты и угнетения, проснутся наконец и объединятся, чтобы установить социалистическое общество» итальянец Мургарии, англичанин Кир Харди, русский Рубанович брали слово один вслед за другим. Паралитарская Европа в один голос клеймила преступный империализм своих правительств и требовала взаимных уступок, необходимых для сохранения мира. Когда Жорес выступил вперед, чтобы взять слово, овации усилились. Его поступь казалась еще более тяжелой, чем обычным. Этот день утомил его. Он втягивал голову в плечи, растрепавшиеся волосы слиплись от пота на его низком лбу. Когда он медленно взошел по ступенькам, и вся его плотная фигура, прочно упиравшаяся ногами в пол, неподвижно стала лицом к публике, он показался каким-то приземистым великаном, который выгнул спину, уперся в землю, вошел в нее корнями, чтобы преградить путь лавинам надвигавшихся катастроф Он крикнул «Граждане!». Голос его, благодаря какому-то чуду, повторявшемуся всякий раз, когда он всходил на трибуну, сразу же покрыл эти тысячи разнообразных шумов и восклицаний. Наступила благоговейная тишина. Тишина леса перед грозой. Казалось, он на мгновение ушел в себя, сжал кулаки и резким жестом снова положил на грудь свои короткие руки. У него вид тюленя, произносящего проповедь, непочтительно говорил Паттерсон. Не торопясь, не повышая голоса с самого начала, не стараясь создавать впечатление силы, начал он свою речь. Но с первых же слов его голос, загремев как бронзовый колокол, который начинает раскачиваться, завладел пространством, и весь зал внезапно приобрел звучность колокольни. Жак, наклонившись вперед, положив подбородок на сжатый кулак, устремив взгляд на это поднятое кверху лицо, казалось, оно всегда смотрит куда-то вдаль, за какие-то пределы, не пропускал ни звука. Жорез не сообщал ничего нового. Лишний раз он разоблачал всю опасность политики захватов и национального престижа, слабость дипломатии, патриотическое безумие шовинистов, бесплодные ужасы войны. Мысль его была проста, словарь довольно ограничен. Ораторские эффекты часто основывались на самых обычных демагогических приемах. И все же эти благородные банальности пронизывали толпу, которой в этот вечер принадлежал Жак, током высокого напряжения, толкающим ее в ту или иную сторону по воле оратора, заставляющим трепетать от братских чувств или от гнева, от возмущения или надежды, трепетать, как струны эоловой арфы. Откуда проистекало у Жореса это умение очаровывать? От его твердого голоса, который набухал и словно проходил широкими волнами по этим тысячам напряженно внимающих лиц. От его столь очевидной великой любви к людям. От веры его от преисполнявшего его внутреннего валеризма от его симфонической души, где каким-то чудом сводилось к единой гармонии все, склонность к словесному теоретизированию и четкое понимание того, какие действия необходимо в данный момент предпринять, ясновидение историка и мечтательность поэта, любовь к порядку и революционная воля. В этот вечер больше, чем когда-либо упрямая уверенность пронизывавшая каждого слушателя до мозга костей, исходила от его слов, от его голоса, от всей его неподвижной фигуры. Уверенность в близкой победе, уверенность, что отказ народов в повиновении уже сейчас заставляет правительство колебаться, и что гнусные силы войны не смогут сломить сил мира. Когда после патетического заключения он, наконец, сошел с трибуны, С искаженным лицом, весь в поту, содрогаясь от священного иступления, зал стоя приветствовал его. Рукоплескания и топот сливались в оглушительный шум, перекатывавшийся из конца в конец цирка, словно эхо громового удара в расщелинах гор. Протянутые руки неистово махали шляпами, носовыми платками, газетами, палками, словно грозовой ветер пробегал по колосящемуся полю. В моменты подобного пароксизма Жоресу достаточно было бы крикнуть, сделать один жест рукою, и вся эта толпа, опустив головы, фанатично бросилась бы вслед за ним на штурм любой бастилии. Как-то незаметно весь этот шум упорядочился, подчиняясь некоему ритму. Чтобы избавиться от тисков, которые их сжимали, Эти задыхающиеся груди снова прибегли к музыке, к пению «Вставай, проклятьем заклейменный!». И снаружи тысячи демонстрантов, которые не смогли проникнуть в зал, и которые, несмотря на полицейские заслоны, заполняли все прилегающие улицы, подхватили припев интернационала «Вставай, проклятием заклейменный!» «Это есть наш последний и решительный бой!» Зал понемногу пустел. Жак, которого людской поток приподнимал и раскачивал из стороны в сторону, защищал как мог маленького Ванхеда. Тот цеплялся за него, словно утопающий. В то же время Жак не терял из виду группы, находившиеся на расстоянии нескольких метров от него и состоявшие из Менестреля, Митхерга, Ричардли, Сафрио, Жилявского, Паттерсона и Альфреда. Но как до них добраться? Толкая Альбиноса перед собою и пользуясь малейшим движением толпы, которое могло приблизить его к друзьям, он в конце концов сумел мало-помалу пройти небольшое пространство, отделявшее его от них. Только тогда перестал он противиться течению, и оно увлекло его к выходу вместе с другими. К пению интернационала, которая звучало то громко, как фанфара, то приглушенно, примешивались пронзительные восклицания «Долой войну!» «Да здравствует социальная революция!» Да здравствует мир. «Пойдем, девочка, ты затеряешься в толпе», — сказал Мейнестрель. Но Альфреда не слышала его. Уцепившись за руку Патерсона, она во что бы то ни стало хотела видеть, что происходит впереди. «Подожди, дорогая», — прошептал англичанин. Он прочно переплел свои пальцы и, нагнувшись, предложил молодой женщине вступить в это своего рода стремя, куда она и вложила свою ногу. Он выпрямился одним резким движением и поднял ее над головами окружающих. Она осмеялась. Чтобы сохранить равновесие, она всем телом прижималась к груди Патерсона. Ее большие, широко раскрытые глаза куклы горели в этот вечер каким-то диким огнем. «Я ничего не вижу», — произнесла она расслабленным, словно пьяным голосом. «Ничего, только целый лес знамен». Она не торопилась спрыгнуть обратно. Англичанин, которому край ее юбки закрывал глаза, спотыкаясь, продолжал идти вперед. Сами, не зная как, они, наконец, вышли наружу. На улице давка была еще больше, чем в зале, и шум голосов такой сильный и непрестанный, что он уже почти не замечался. После нескольких минут топтания на месте эта человеческая масса, казалось, нашла себе определенное направление, дрогнула и, переливаясь через полицейские кордоны, вбирая в себя на ходу любопытных, сбившихся на тротуарах, медленно потекла во мраке ночь. «Куда они нас ведут?» — спросил Жак. «Сузамен! Маршинерен!» — комрад крикнул Митферг. Его рыхлое лицо распухло и покраснело, словно он только что вылез из кипящей воды. «Идти всем вместе, товарищи!» Перевод с немецкого примечания редакции. «Я думаю, демонстрация движется к министерствам», объяснил Ричард Ли. «Кейнен Крик», «Фрайде, фрайде», вопил Митхерг. «Долой войну, мир, мир», перевод с немецкого примечания редакции. А Желявский вызывал певучим гортанным голосом «Долой войну, мир, мир». Во французском тексте по-русски примечание редакции. «Где же Фреда?» — пробормотал Мейнестрель. Жак повернулся и стал глазами искать молодую женщину. За ним шел Ричардли, высоко подняв голову, со своей неизменной улыбкой на губах, слишком дерзкой улыбкой. Затем шел Ванхеде. Между Митхергом и Жилявским Альбинос взял своих товарищей под руки, и они словно несли его. Он не кричал, не пел. Он поднял к небу свое прозрачное лицо с полузакрытыми глазами, с выражением страдальческим, И восторженным. Еще дальше шли альфреда и Патерсон. Жак различал только их лица, но они были так близко друг к другу, что тела их казались сплетенными вместе. Где же она, повторил пилот с тревогой в голосе. Он был как слепой, потерявший собаку по водыре. Стояла теплая летняя ночь, глубокая и темная. Свет в витринах магазинов был потушен. Изо всех окон, многие из которых были освещены, склонялись вниз темные силуэты. На скрещениях главных улиц целые вереницы трамваев, пустых и неосвещенных, выстраивались на рельсах. сонмы пешеходов прибывали из боковых улиц и беспрестанно увеличивали движущийся людской поток. Демонстранты состояли по большей части из рабочих города и предместьей. И отовсюду. Из Антверпена, Гента, Льежа, Номюра, из всех шахтерских центров прибыли активисты, чтобы присоединиться к брюссельским социалистам и иностранным делегациям. В этот вечер Брюссель, казалось, стал всеевропейской столицей борцов за мир. Значит, дело сделано, сказал себе Жак. Мир спасен. Никакая сила в мире не способна прорвать такую плотину. Если эта толпа захочет Войне не бывать. Не в силах, будучи справиться с положением, полиция удовольствовалась тем, что оцепила Королевский дворец, парк и министерство четвертным кордоном, мимо которого, не останавливаясь, прошли головные ряды демонстрантов, чтобы достичь Королевской площади и спуститься к центру города. Перед немыми и величавыми дворцами тысячи ртов в едином порыве проскандировали на ходу. «Да здравствует!» «Социальная революция! Долой войну!» Впереди в каком-то религиозном молчании гордо шествовали группы демонстрантов, окружающие свои знамена. Остальные шли без всякого порядка, подобные тягучей и шумной толпе народных празднеств, и женщины цеплялись за руки мужей, а ребятишки, взгромоздившись на плечи отцов, широко раскрывали восхищенные глаза. У всех было сознание, что они представляют собою часть великой армии пролетариата. С напряженными лицами и неподвижным взглядом шли они вперед, почти не переговариваясь друг с другом, а когда приходилось задерживаться, они размеренно отбивали такт ногами, маршируя на месте. Обнаженные лбы блестели при свете электрических фонарей. На всех лицах, опьяненных верой и словно окаменевших в порыве единой воли, можно было прочесть уверенность, что сегодня вечером партия, которую они играли против буржуазных правительств, выиграна. А над всем этим бушующим приливом «Интернационал», который они выкрикивали неумолкая во весь голос, прокатывался, отчеканиваемой мощными глотками, и, казалось, единым порывом вырывался из всех этих сердец. Несколько раз у Жака возникало впечатление, что Менестрель пытается приблизиться к нему, словно желая сказать что-то, но каждый раз этому мешала толкотня или внезапно усиливавшийся шум. «Вот оно, наконец, массовое действие!» — крикнул ему Жак. Он силился улыбнуться, Но взгляд его сверкал тем же лихорадочным восторгом, который вспыхивал в глазах всех окружающих его людей. Пилот не отвечал. В зрачках его была жестокость, а у рта образовалась горькая складка, которой Жак никак не мог себе объяснить. Толпа перед ними внезапно дрогнула, и вся процессия качнулась в другую сторону. Головные ряды колонны, видимо, натолкнулись на какое-то препятствие. Когда Жак встал на цыпочки, чтобы попытаться уяснить себе причину беспорядка, он услышал над своим ухом голос пилота. Всего несколько слов, брошенных очень быстро, все тем же фальцетом, который всегда вызывал недоумение. «Послушай, мальчик, мне кажется, что сегодня ночью Фредоне...» Конец фразы наполовину затерялся в шуме толпы. Жак, пораженный, обернулся. Ему послышалось не вернется в гостиницу. Их взгляды скрестились. Лицо пилота было в тени. Его черные зрачки, лишенные какого бы то ни было выражения, подобно кошачьим, горели фосфорическим животным блеском. В этот момент волна докатилась к ним, колыхнулась и приподняла их. На перекрестке у Южного бульвара Маленькая группа националистов, наскоро собравшаяся вокруг знамени, дерзновенно попыталась преградить путь демонстрации. Короткая стычка, которая не помешала демонстрантам продолжать свой путь. Но этой остановки, этой встряски оказалось достаточно, чтобы разлучить Жака с Менестрелем и их друзьями. Отброшенный вправо он был прижат к домам. А в это время в центре шествия под нажимом задних рядов Образовалось сильное течение, которое вынесло всю группу Майнистреля далеко вперед. И внезапно с того места, где он на мгновение задержался, Жак на расстоянии всего нескольких метров заметил лицо Патерсона. Англичанин все еще был с Альфредой. Они прошли, не взглянув на него. Но у него-то хватило времени разглядеть их. Они не походили на самих себя. В полумраке, подчеркивающем выступы черепных костей, лицо Паттерсона выглядело как-то по-новому. В его глазах, обычно подвижных и смеющихся, был застывший блеск и словно выражение безумия и жестокости. Лицо Альфреды изменилось не меньше. Выражение пылкости, решимости, дерзкой чувственности искажало ее черты и придавало им вульгарность. Это было лицо девки, лицо пьяной девки. Ее висок прижимался к плечу пата. Рот был открыт. Она пела интернационал хриплым, срывающимся голосом. У нее был такой вид, словно она празднует свое собственное торжество, свое освобождение, победу своих инстинктов. Жаку пришли на ум слова Менестреля. Мне кажется, что сегодня ночью Фреда не вернется. Жак испугался и, не зная хорошенько, что он им скажет, попытался проникнуть в толпу, чтобы добраться до них. Он крикнул «Пад!», но Жак был пленником этой стискивающей его толпы. После ряда тщетных усилий он должен был уступить. Некоторое время он все еще следил за ними взглядом, затем совершенно потерял из виду и пассивно отдался потоку, который теперь уносил его вперед.